Итак, развитие транспорта. Ну вот, после крестьянской реформы, вплоть до 1873 года, отмечалось быстрое увеличение железнодорожной сети в России. Этот рост железных дорог оказал огромное влияние на развитие всех отраслей народного хозяйства, особенно на горнозаводскую промышленность, отличающуюся громоздкостью своей продукции, примитивный гужевой и парусный водный транспорт характерный для крепостнической России, он тормозил рост крупной промышленности. Возникновение механического транспорта позволило производить регулярно быстрые перевозки большого количества товаров и, что особенно важно, с меньшей затратой труда. В условиях России с ее обширной территорией, большим отрывом мест производства важнейших товаров от рынков их потребления, развитие железнодорожного транспорта, конечно, имело особенно колоссальное значение. Кроме того, не надо забывать, еще раз отмечу, да, что железнодорожное строительство являлось мощным фактором развития промышленности, создавая огромный спрос на товары тяжелой промышленности, на металл, на рельсы, на машины, увеличивая рынок сбыта и на предметы потребления. Железнодорожное строительство вызвало появление новых отраслей крупной промышленности. Кроме того, рост железных дорог, он, значит, Сыграл большую роль и в развитии сельскохозяйственного рынка. С 1865 по 90 е например, годы железнодорожная сеть в стране выросла с 3819 км до 29063 км. Или в 7 раз. Семикратный рост за 25 лет. В среднем каждый год возводилась дорога длиной в 1000 км. После 1893 года начался настоящий бум в постройке новых железных дорог. Такое строительство было возможно только при наличии огромной армии резервных, резервной армии рабочих, вот, которые по 12-16 часов строили удивительно быстро и добротно. Вырос большой отряд талантливых инженеров, путейцев. К постройке железных дорог правительство привлекло частные капиталы, гарантируя 5% ежегодной прибыли. В 60-70-х годах железные дороги принадлежали частным лицам, но с 80-х годов вновь развертывается государственное строительство и, выпук, и, и выкуп в казну железных дорог. К середине 90-х годов казне принадлежало уже 60% железнодорожной сети. Это было прибыльное государственное дело. Вот, ежегодно примерно по 112-114 миллионов рублей прибыли эти государственные железные дороги приносили. Вообще, строительство дорог развертывалось по специальной программе, предусматривавшей дать выход хлеба, хлебу к промышленным центрам, к морским и речным портам, связать центр и окраины. Из стратегических целей были построены дороги к западным границам России, были построены дороги, например, Москва-Курск, Москва-Воронеж, Москва-Нижний Новгород, Курск-Одесса, Царицын-Рига и другие. К 90-м уже годам Москва и Петербург, два столичных центра империи, были связаны. С Донбассом, Уралом, Украиной, Средней Азией, Поволжьем, Кавказом. Грузооборот железных дорог возрос с 1968 по 1994 год с 439 миллионов пудов до 6 миллиардов 145 миллионов пудов. То есть в 14 раз. В 14 раз за четверть века. Было 439 миллионов пудов в 1968 год, стало 6 миллиардов 145 миллионов пудов в 1994 год. Число пассажиров перевезенных увеличилось с 10 до 65 миллионов человек. То есть тоже рост в, в 6,5 раз. раз. Я напомню, что еще 28 января 1857 года был образован вот этот главный комитет по железным дорогам, который бурно развернул свою свою деятельность. Кстати, росла и численность рабочих на железных дорогах. В 1965 году там работали 32 тысячи человек, а в 1990 году уже 252 тысячи человек. 252 тысячи рабочих. 890 год. Ну. А Вот, строительство железных дорог оно требовало крупных капиталов, следствием чего явилось усиленное учреждение акционерных обществ на железнодорожном транспорте. Да? То есть э, эту отрасль охватила настоящее так называемое грюндерство да? вот это учредительство, учредительская спекулятивная, так сказать, горячка. Да? Вот, например, Если за 56-60-е годы для сооружения и эксплуатации железных дорог было организовано 8 акционерных обществ, имевших в совокупности 177,8 миллиона рублей, то за пятилетие 61-65 года еще четыре общества с капиталом 22,6 миллиона, то в 66-70-м годах было организовано уже 35 акционерных обществ с общим капиталом 500 86,3 миллиона рублей. Это из 669,2 миллиона рублей капитала всех созданных в то время акционерных обществ. Царское правительство, предоставляя акционерным обществам строительство железных дорог, гарантировало им, я уже говорил, 5% дохода, беря на государство все убытки. Несомненно, что железные дороги... Ускорили в России образование акционерных обществ и дали сильный толчок централизации капиталов. Вокруг вот этих железных дорог, повторю, разыгрывалась неимоверная спекуляция. Вот, правда, после 1873 года, в связи, так сказать, с начавшимся кризисом, строительство железных дорог на какое-то время, где-то до конца 80-х, начала 90-х, несколько сократилось. Но с 90-х годов. С 90-х годов началась новая, вот эта, да, новая интенсивная полоса железнодорожного строительства в России. Это несомненный факт. Но, Кроме того, не следует забывать, что быстро рос грузооборот, перевозок по внутренним водным путям, неуклонно возрастало число пароходов вот, с 400 до 2500, а число остальных судов оставалось на прежнем уровне где-то 20-25 тысяч судов. Строились... Новые и улучшались старые шоссейные дороги. шоссейные дороги. Рост транспорта привел к широкому развитию внутренней и внешней торговли. Причины этого крылись в развитии аграрного и промышленного капитализма, в углублении процесса общественного труда, росте населения городов, промышленных поселков. Создалась масса новых центров торговли хлебом, другими продуктами в виде железнодорожных станций. Близость сел к станциям давала возможность самим крестьянам продавать хлеб. Продавать хлеб. Ну вот, скажем, внутренний товарооборот России составлял, еще раз отмечу, да, в 1873 году 2,4 миллиарда рублей, а в 1895 году уже 8,2 миллиарда миллиарда рублей то есть несомненно влияние несомненно влияние железнодорожного транспорта на развитие торговли безусловно на развитие торговли особенно внутренней торговли но и внешней, конечно тоже теперь поговорим о денежном обращении и финансах после падения крепостного права тоже тема весьма важная для нашего изложения Развитие капиталистического способа производства настоятельно требовало, выдвигало на повестку дня вопрос создания соответствующей ему, вот, ему да, финансово-денежной и кредитной системы. Поэтому были проведены также финансовые реформы, были утверждены новые правила составления и рассмотрения госбюджета, установлена публикация бюджета, внесены изменения в кассовое дело, в государственный контроль. Были отменены винные откупа. Этот типичный пережиток феодализма. Вместо откупной системы была введена акцизная система. То есть система косвенных налогов. Были установлены акцизы на вино, увеличены акцизы на табак, на сахар. Были изменены формы взимания податей. С 1 января 1887 года была уничтожена подушная подать. И заменена она была другими, в том числе, прежде всего, косвенными налогами. Косвенными налогами. С 1875 года часть местных повинностей стала взиматься без различия владельцев под именем государственного поземельного налога. Обложение крестьянских земель этим налогом в среднем было в полтора раза выше, чем обложение частновладельческих земель. Что касается всех прямых налогов, падавших на крестьянскую десятину земли, вот все прямые налоги на одну крестьянскую десятину земли, то они в 70-х годах были примерно в 10 с лишним раз больше, в 10 раз больше, чем размер прямых налогов, приходившихся на десятину помещичьей земли. Вот смотрите, в 10 раз больше платили крестьяне налогов. Очевидно, конечно же, они воспринимали это как вопиющую несправедливость, которую надлежит исправить. В наиболее тяжелом положении находились бывшие помещичи-крестьяне. Они имели значительно меньше земли, но платежи их были обычно больше, чем у государственных и удельных крестьян. Например, во Владимирской губернии платежи бывших крепостных крестьян с десятины составляли 164,3% по отношению к платежам государственных крестьян, а платежи бывших удельных равнялись 111,4%. Вот. То есть положение, конечно, бывших помещичьих крестьян было хуже. Финансовое состояние России в пореформенное время было весьма неоднозначным, порой весьма тяжелым временами, в особенности первые годы после отмены «Крепостного». Направо, Бюджеты были дефицитными вплоть до конца 80-х годов, тогда уже пришли к власти выдающиеся финансисты, Рейтерн потом значит, его сменил, значит Бунге, потом Вышнеградский, вот с именами этих трех, Рейтерн, Бунге, Вышнеградский, связано оздоровление финансовой системы упорядочения финансов в стране. Потом с 1892 года финансовый блок в правительстве возглавлял Сергей Витте, с именем которого связана знаменитая реформа финансовая, проведенная манифестом от 29 августа 1897 года. По мере развития капитализма все большую роль играли косвенные налоги – питейный, сахарный, табачный, сыриной. Были также введены налоги на керосин, на спичку, повышенные акцизы на сахар, на табак, на водку. Косвенные налоги, как и прямые, главным образом платили трудящиеся россии крестьяне и рабочие. В 1861 году из 417 миллионов рублей всех доходов бюджета, так называемый питейный сбор давал 126 миллионов, подати и оброк 53 миллиона, таможенные пошлины дали 33 миллиона рублей». В 899 году из миллиарда 875 миллионов рублей доходов, питейный сбор давал 310 миллионов. Акцизные доходы на табак, сахар, керосин и другие товары давали 139 миллионов рублей. Таможенный доход 219 миллионов рублей. Казенные железные дороги и различные платежи железнодорожных обществ 358 миллионов рублей. 358 миллионов. Посмотрите, на первом месте они здесь стояли. Да? Вот, под эти 60 миллионов и выкупные платежи 95 миллионов рублей. Таким образом, видно, что за период промышленного капитализма доход от продажи водки возрос почти в три раза. Резко увеличились также акцизные доходы на предметы первой необходимости, Каковыми были соль, керосин, табак, сахар. Увеличились таможенные сборы. Ну, бюджет, начиная с 1888 года. Благодаря усилиям вот этих людей, которых я перечистил, и Бунги, и Вашенеградский, перестал быть дефицитным. Да? Это надо признать. Было достигнуто некое благополучие. Да? Вот. Некое благополучие. Что касается расходов бюджета, то около 15-20% национального дохода страны в основном носила непроизводительный характер. Значительная часть расходов приходилась на Министерство двора, на знать, на выплаты пенсии различным там придворным чинам, на военное, на морское министерство. Большие бюджетные суммы расходовались на сооружение и содержание железных дорог, промышленных предприятий. <coughs> вот, например, в период строительства Сибирской железной дороги, начиная с 1891 года, железнодорожные расходы достигали до 62% обыкновенного бюджета. 62% Вот. Правительство широко прибегало к заграничным займам. Внешний долг России после падения крепостного права несколько увеличился. Хотя, наверное, я повторю, особо трагичным, особо катастрофичным он все-таки не, все не был. Также были размещены займы и внутри страны, да, предназначенные прежде всего для финансирования железнодорожного строительства. В России была создана в течение сравнительно короткого времени кредитная, развитая система, игравшая важную роль в аккумуляции, в накоплении денежных капиталов. Еще 31 мая 1860 года был создан государственный банк, на который было возложено производство следующих операций. Учет векселей и других срочных бумаг, выдача суд, за исключением ипотечных, покупка и продажа золота, серебра, ценных бумаг, прием вкладов на хранение и так далее. Но Госбанк России имел большие особенности в сравнении с нацбанками, национальными банками других стран. Ему не было предоставлено право самостоятельной эмиссии, то есть выпуска денег. Такого права он не имел. Он выпускал кредитные билеты лишь по требованию правительства. Причем выпуск кредитных билетов для коммерческих целей происходил в каждом случае по специальным, августейшим, высочайшим указам. Основные капиталы банка составляли средства казны, а не взносы предприятий и частных лиц. Госбанк не финансировал непосредственно частные предприятия и не обслуживал их в других формах. Для этой цели были созданы другие кредитные учреждения – акционерные банки коммерческого кредита. Первый такой акционерный коммерческий банк возник в Петербурге в 1864 году. Затем аналогичные банки возникли в Москве, в Харькове, в Киеве. В 70-х годах новые банки создавались в большом количестве. Ажиотаж на банковых акциях сменил спекуляцию на акциях железных дорог. Увеличилось число земельных, городских банков, обществ, взаимного кредита и так далее. Количество акционерных коммерческих банков было к следующему: в 1969 году 6. В 70-м уже 12, а к концу 73-го года их было уже 39. После вот этой невиданной, этого невиданного этого грюндерства, этой учредительной горячки, в развитии банковского дела наступает застой, а затем наступает кризис. В 75-м году рухнул Московский коммерческий судный банк. Влияние краха этого банка было очень сильным. Впоследствии рухнул Ростовский-на-Дону коммерческий банк в 1976 год, Тишиневский коммерческий и Одесский коммерческий, соответственно, в 1978 году, Каменец-Подольский коммерческий терпит крах в 1979 году, Ревельский коммерческий в 1980 году. Промышленный банк в Москве был объявлен несостоятельным. тоже произошло с канштадским коммерческим банком. То есть начинается волна банкротств, волна крахов. Поэтому вот для финансовой поддержки помещичьего дворянского класса, я уже говорил, правительство Александра Третьего, упоминал я это, 21 апреля 1885 года, в день, когда праздновалось столетие жалобной грамоты дворянству Екатерины II, создал Дворянский земельный банк. Для того, чтобы предоставить помещикам дешевый кредит и предотвратить дальнейшее, так сказать, оскудение дворянства о осскуении этот банк выдавал долгосрочные суды потомственным дворянам, землевладельцам под залог и в земельной собственности деятельность банка распространялась на территории европейской россии кроме польши финляндии Прибалтики и Закавказья. при посудам банка по судам банка заемщики обязаны были уплачивать известные проценты, но они были гораздо меньше процентов, уплачиваемых заемщиками Крестьянского банка, созданного 18 мая 1882 года. Царское правительство, например, в 1897 году приняло на государственный счет убытки дворянского банка, снизило размер процентов по его судам, разрешило причислить к капитальному долгу недоимки дворян по полученным судам и так далее. И так далее. То есть развивалась сеть кредитных учреждений в эпоху капитализма. Вот, Общества взаимного кредита возникали, городские общественные банки, кредитные судосберегательные товарищества, земские кассы мелкого кредита, сельские банки и так далее. И так далее. Но надо отметить, что, например, вот в судосберегательных товариществах на селе процент по долгам достигал очень высокого размера. Например, в 85 случаях займа денег крестьянами Московского уезда в 866-76 годах средний процент составлял значит, займа 35,5% годовых. Средний 35,5%. Иногда он был и еще больше. В деле накопления капитала большую роль сыграли сберегательные кассы. В 60 году их имелось всего две. Значит, в Москве и в Петербурге. Затем в 80 году их насчитывалось уже в России 75. В 97-м году уже 4315. 4315. Остаток вкладов в сберегательных кассах к концу, концу 70-го года составлял 5 миллионов рублей, к концу 80-го года 8 миллионов, а к концу 90 -го года уже 139 миллионов рублей. 139 миллионов. Таким образом, развитие капитализма в России привело к созданию широкой сети кредитных учреждений капиталистического типа во главе с крупными банками. Кредитная система явилась важнейшим средством концентрации и централизации денежных капиталов, что ускоряло возникновение монополистического капитализма в, капитализма в России. В 1862 году царское правительство пыталось приступить к денежной реформе, разрешив размен кредитных билетов на золото и серебро, но он был отменен уже в конце 1963 года. Полученный Россией перед введением размера иностранный заем в 85 миллионов рублей, лишь наполовину был употреблен на увеличение разменного фонда. Около же половины, порядка 42 миллионов, пошло на покрытие дефицита бюджета. В 1963 году ухудшился торговый баланс, что также увеличивало предъявление кредитных билетов к размену. Поэтому правительственные меры здесь особого успеха не, а, не имели. Поэтому курс кредитного рубля упал. Металлическое покрытие кредитного рубля составляло в 62 году 11,2%, в 63 всего 11,6%, а в 64 уже 8,7%. Катастрофическое падение. Количество кредитных билетов в обращении с 65 по 76 год увеличилось на 17%. В 77 году началась война против Турции. Она потребовала больших расходов, стоила России больше 1 миллиарда рублей. Царское правительство было вынуждено выпустить кредитных билетов в течение двух лет на колоссальную, для того времени, колоссальную сумму 398 миллионов рублей. 398 миллионов. Инфляцию ударило по рабочему классу, прежде всего, поскольку рост цен ни в какой степени, росту цен ни в какой степени не соответствовало повышению номинальной заработной платы. Чрезмерный выпуск бумажных денег, очевидно, понижал их стоимость. Вот, а уменьшение стоимости усиливало потребность в выпуске новых денежных знаков, поскольку обесцененные денежные знаки не могли нормально обслужить процесс обращения товара. То есть круг замкнулся, да? как бы такой замкнутый круг. Общее количество кредитных билетов равнялось в начале 79 -го года 1 миллиард 188 миллионов 100 тысяч рублей. Вдумайтесь, миллиард 188 миллионов 100 тысяч. Колоссальная для того времени сумма. Их металлическое покрытие составило только 12,4% в 79 году, тогда как еще в 76 году оно было 28,8%. Курс кредитного рубля в золотой валюте на 1 января 1978 года равнялся 69,1 копейки. Помещики, как должники государства и банков, выигрывали от падения курса рубля. При падающей валюте помещики-экспортеры получали за вырученное золото за границей большее количество бумажных денег в России. Казначейство иногда принимало специальные меры к снижению курса рубля, дабы повысить для экспортеров сельхозтоваров эту, так сказать, своеобразную а, премию. Поэтому помещики часто выступали против мер, направленных на стабилизацию валюты. Их все устраивало и так. Им не надо было ничего стабилизировать. У них и так все было прекрасно. Да? Вот. Против денежной реформы и упорядочения денежного обращения возражала часть всевозможных спекулянтов, поскольку они в результате этого теряли весьма выгодный объект, так сказать, приложение своей спекуляции, неустойчивый кредитный рубль, операции, с которыми давали им баснословные прибыли. Ну вот, тем не менее, царское руководство, сознавая необходимость упорядочения денежного обращения, в 80-х годах при Бунге, при стало принимать определенные меры. В частности, были попытки изъять из обращения часть обесцененных кредитных билетов. За 83-85 годы их было изъято, 87 миллионов рублей. Вот. Но это были полумеры. Да? Это были полумеры. Вот, что такое 87 миллионов, если общее количество их напомню? Миллиард 188 миллионов рублей. Это полумер. Поэтому для успешного проведения денежной реформы необходимо было накопить громадный золотой запас. Вот. К созданию этого и вынуждено было приступить царское правительство. Оно стимулировало рост активности внешнеторгового баланса, всячески усиливало экспорт, в первую очередь вывоз хлеба, причем в его организации активную роль играл. Государственный банк. Вместе с тем сдерживался и в первую очередь высокими пошлинами импорт товаров. В результате этих мер в 1981-1997 годах была достигнута определенная активность не только торгового, но и платежного баланса России, что позволило получить из-за рубежа много золота. Были приняты меры для ликвидации дефицитов бюджета, в частности, путем усиления налогового обложения трудящегося населения. Но увеличение золотого запаса в стране оказали влияние форсирование добычи золота и внешние займы. Все это подготовило условия для успешного проведения денежной реформы в августе 1897 года. Уже привидто. То есть, вот на этих фактах, на этих цифрах, я надеюсь, показал, Что вот эпоха до монополистического до империалистического так сказать, капитализма, да, капитализма свободной конкуренции в России где-то в вот 60-е и до конца 90-х годов 19 -го века, она имела как бы две стороны. Развитие капитализма вглубь, в центре страны и развитие в вширь, то есть распространение его, так сказать, его отношений на новые территории на новые территории. Проникновение капитализма на новые территории оказывало положительное влияние на сельскохозяйственное и промышленное развитие окраин. потому что втягивались эти окраины в мировое товарное обращение, рос вывоз продукции, началась миграция населения. Да? Вот ну в частности вот имело место колонизация кавказа широкая распашка земель вытеснение мелких кустарных промыслов падающих под, кон под конкуренции товара из центра нивелирование местных да? То есть слабо заселенная некогда страна превращалась в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы и табака. Быстро росли посевы пшеницы и табака и их вывоз на внешний и внутренний рынок, особенно после постройки железной дороги Ростов-Владикавказ в середине 70-х годов. Капитализм пронимал, проникал и в Азербайджан, и в Армению, где развивалось хлопководство, и где хлопок вывозился в центральные губернии. Из этих районов и из Грузии вывозили виноград, дорогие фрукты. Железные дороги были проведены до Тифлиса, Батума, Баку. Активно заселялось Заволжье, юг, предкавказье, Сибирь и Дальний Восток. Тысячи крестьян переселялись и осваивали новые земли. К концу XIX века <coughs> степные губернии, Новороссия, Предкавказье, Заволжье стали типичными районами земледельческого капитализма. Вот эти наиболее свободно развивающиеся колонии показывали, какие отношения могли и должны были бы развиваться в остальной России, если бы многочисленные остатки дореформенного быта не сдерживали бы капитализм. С 80-х годов главным районом переселения стала Сибирь. Сибирь. Отсутствие помещичьих хозяйств, огромные массивы незанятых земель, слабость феодальных пережитков создавали там условия для развития капитализма по американскому пути. Проведение железных дорог для Челябинска, потом строительство с 1991 года Великой Сибирской дороги дало толчок росту переселения в Сибирь и ее освоения. За 20 последних лет XIX века туда переселилось более 1 миллиона человек. Более миллиона человек. В Средней Азии с проведением железных дорог и с повышением пошлин на американских хлопок быстро стал расти свое собственное хлопководство. В 1900 году среднеазиатский хлопок составлял уже более трети общего его количества в России. Сохранение пережитков крепостничества тормозило быструю, свободную колонизацию окраин, задерживало ликвидацию патриархальных и феодальных отношений на национальных окраинах. Потом не нужно забывать, что развитие капитализма помимо промышленно-технической стороны имело ведь социальную сторону. Изменилась социальная структура общества, появились новые классы, пролетариат и буржуазия. Пролетариат начал складываться на стадии капиталистической мануфактуры, но лишь фабрика завершает этот процесс. К пролетариату относились все наемные рабочие, в том числе и в сельском хозяйстве, и в промыслах, но ядром, так сказать, его, да, ядром его, являлись фабрично-заводские, горные и железнодорожные рабочие, объединенные в крупные отряды. Вот, например, таковых фабрично-заводских, горных и железнодорожных рабочих. В 1965 году насчитывалось 706 тысяч человек. В 90 году уже 1 миллион 432 тысячи, а в 903-м году уже 2 миллиона 208 тысяч. Вот, вдумайтесь еще раз, да, 65-й год 706 тысяч, 90-й миллион 432 тысячи, 903-й 2 миллиона 208 тысяч. Всего в середине 90-х годов 19 века в общей сложности в России было примерно 10 миллионов лиц наемного труда. Вот, ну вот помимо этих названных, да названных двух с лишним миллионов, да, 2 миллиона 208 тысяч наемных рабочих, были 3,5 миллиона сельхозрабочих, 1 миллион рабочих занят в строительстве, 2 миллиона в лесных, в строительных, значит, различных отраслях чернорабочих, 2 миллиона заняты в мелкой промышленности. Примерно четверть из них, кстати, составляли женщины и дети. Поскольку в 1994 году было примерно 155 миллионов взрослых работников мужского пола, то ровно половину из этих 155 миллионов явно составляли наемные рабочие. Это было, так сказать, совершенно очевидно. Данные переписи 1897 года дали возможность выделить отдельно весь промышленный пролетариат, 5 миллионов 100 тысяч рабочих. И определить, что вместе с семьями этих, этих рабочих было примерно 22 миллиона человек. 22 миллиона. Причем этот пролетариат был тесно связан с окружающими его слоями, так сказать, полупролетариата, которые по своему классовому положению также относились к пролетариату. Это были различные вот, полупролетарии, то есть, ну, различные, кто наполовину, скажем, снискивает себе средства к жизни, продажи рабочей силы, мелкие крестьяне, ремесленники, кустари, вот, и так далее. Вот по переписи того же 97-го года, по переписи 97-го года, к полупролетариату относилось примерно... 41,7 миллиона человек с семьями, 41,7. И вместе с 22 миллионами пролетариев, то есть где-то 63 с лишним миллиона, их общая численность составляла уже несколько более половины населения России. Вот так. Вот поэтому, наверное, не всегда состоятельно, я думаю, или вообще не состоятельны некоторые утверждения авторов. И у нас сейчас появились такие, и за границей были давно, которые указывали, что вот, или любили повторять, и сейчас любят повторять, что якобы Октябрьская социалистическая революция была проведена, вот этот захват власти большевиками, лишь якобы в интересах небольшой горсти рабочего класса, имея в виду лишь фабрично-заводских рабочих. Но не учитывая весь состав пролетариата и полупролетариата с семьями, а их было немного много ни мало. 63 с лишним миллиона человек, больше половины населения страны, 55%. Вот. Поэтому не такая уж, извините, это и малая горстка, как утверждают хулители да, Великой Октябрьской революции. Вот. вот Хочу здесь заметить вот этот момент. Пролетариат России имел ряд особенностей, обусловленных историческими условиями его существования, его формирования. Какие это были особенности? Ну, Во-первых, он был тесно связан с крестьянством, потому что значительная часть фабрик и заводов размещалась в селах, а сам промышленный пролетариат постоянно пополнялся выходцами из деревьев. Пролетариат формировался из представителей разных национальностей, он был многонациональным. Вот. И Украина, и Прибалтика, и Закавказье. В России наблюдалась значительно большая концентрация пролетариата на крупных предприятиях, нежели чем в других капиталистических странах. В 1890 году на предприятиях с числом рабочих более 100 человек было сконцентрировано 3 четверти, 3 четверти всех фабрично-заводских и горных рабочих. В том числе половина из них работала на предприятиях, где было более 500 рабочих. Вот эта особенность, она объективно способствовала возрастанию общественно-политической роли рабочего класса, его революционности, так сказать, лучшей организации и сплоченности рабочих. Сила промышленного пролетариата также заключалась и в том, что он господствовал над центром и нервом всей хозяйственной системы капитализма. Он был наиболее политически сознателен и организован. Сила его в России в конце XIX века была также в том, что он по историческим условиям был единственным классом, который мог возглавить вот это антисамодержавное, антиабсолютистское, да, революционное демократическое движение. Повести за собой всех трудящихся, все демократические элементы. И прежде всего крестьянство. Ну а также теперь несколько слов скажу о другом полисе. Это вот пролетариат, но также начинает формироваться и промышленная буржуазия. Она еще до реформы складывалась как торговая буржуазия, но оформилась как класс во второй половине XIX века. Она была тесно связана и с помещиками этой буржуазии, и с царизмом, и нуждалась в помощи царизма. Вот по переписи 1997 года примерно полтора миллиона человек крупной буржуазии и 900 тысяч рантье, то есть живших с доходов на ценные бумаги, то есть примерно 2 миллиона 400 тысяч человек, это и была вот та самая буржуазия, да? где-то 2,5 миллиона вместе с 7. 2 миллиона 400 тысяч. Это были выходцы из мелкой промышленности, купцов богатых крестьян, дворян иностранцев. В Петербурге, например, среди владельцев металлических заводов было <coughs> вот было такие факты: 257 мещан это 50%. 192 крестьянина 37,4%. 45 купцов 9% и 18 дворян 3,6%. Вот так распределялась сословная принадлежность владельцев металлических заводов. Мещан больше всех, 50%, 257 человек. В 367 городах Европейской России, кроме столиц, из 25 тысяч владельцев торгово-промышленных предприятий, купцы и мещане составляли 81,7%. Крестьяне 5,9%, дворяне 2,2%. Среди... Виднейших промышленников была значительно выше доля выходцев из крупных купцов – Губонин, Мамонтов, Мещерин, из дворян – Бобринский, Браницкий, Потоцкий, Допустим, Шиповый, Фон Мек и другие. Но было много и выходцев из крестьян – из крестьянства Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, Горелины, Гучковы, Коноваловы и другие. Многие крупные помещики вкладывали капиталы в промышленность, а выходцы из крестьян и купцов покупали поместья, титулы, дворянское звание. Значительную долю крупной буржуазии составляли выходцы из других стран: немцы, французы, евреи, украинцы, армяне, азербайджанцы, татары, поляки, немцы, евреи. То есть не только пролетариат был в России многонациональным, но и буржуазия была, как вы видите, в России буржуазия тоже многонациональна. Многонациональная. Для защиты своих интересов буржуазия уже имела биржевые комитеты, создавала свои представительные организации. Ну, например, в 1874 году создан Совет съезда горнопромышленников Юга. Совет съезда горнопромышленников Уральской горной области создан в 1880 году. Значительное представительство она, эта буржуазия, имела и в городских думах. То есть, вот так развивался Промышленный капитализм, домонополистический капитализм в России эпохи свободной конкуренции. <coughs> То есть, очень серьезно были повышены производительные силы, обобществлены. Это был невиданный далее до, до, до этого период в истории экономики, связанный с применением машин. Плуга молотилки, паровых мельниц, парового ткацкого станка, то есть применение машин в сельском хозяйстве и в промышленности, стало главной особенностью экономики. Уже конные стенокосилки, молотилки, э -э жнейки заменяли труд десятков рабочих. К ним добавились паровые молотилки и мельницы. В промышленности к 90-м годам завершился промышленный переворот. А в земледелии осуществлялся еще переход к мануфактурной стадии в хозяйствах помещиков и кулаков. Многие хозяйства находились на стадии мелкотоварного, полунатурального типа, господствующим типом было мелкобуржуазное крестьянское хозяйство. Местные рынки объединились в единый национальный рынок, что было, безусловно, прогрессивной тенденцией. Вот. То есть капитализм подорвал вековой застой сельского хозяйства, дал толчок к преобразованию его техники. Его техники. В России было создано крупное капиталистическое земледелие, основанное на употреблении машин и широкой кооперации рабочих рынков. Вместе с тем Продолжалось тормозящее действие различных пережитков крепостничества, вот этой полуфеодальной системы, да? вот этот абсолютизм, самодержавная система, которая уже вошла в противоречие со всеми слоями общества. Я вот лично считаю, что главное противоречие начала XX века, это противоречие между самодержавием и всем обществом. Оно уже генерировало все остальные противоречия, в том числе и экономического, промышленного типа. Вот. И поскольку царизм сам меняться, сам реформироваться не хотел, то сметен он был революционным путем. Сначала подготовительный этап 1905-1907 годы революции, затем уже восторжествовавшая революция 1917 года. Вот, поэтому эти вот пережитки абсолютизма, крепостничества, вот, они тормозили развитие капитализма и в сельском хозяйстве, и в промышленности, что определяло Ну, отсталость определенную по производству промышленной продукции на душу населения, хотя, конечно, ее и не следует преувеличивать, эту отсталость, но она была, это факт. Несколько тормозило развитие индустриализации, предопределяло отставание тяжелой промышленности вот, от европейских значит, стран. Внутри самой России возникали экономические противоречия между центром и окраинами, слаборазвитыми развитыми, незаселенными, да? между рабочими и буржуазией, между помещиками и буржуазией. Вот. Между, например, тяжелой и легкой промышленностью, между сельским хозяйством, да, отсталым и развитым, например, финансово-банковским сектором и так далее. Вот. То есть, вот такой этот как бы, да, запутанный клубок противоречий экономической в том числе, ну и социально-политической, также жизни тогдашней России. Вот его, конечно, нужно иметь в виду. Далее. В следующей части наших лекций мы еще продолжим разговор о некоторых особенностях экономики, промышленности, транспорта, финансовой бюджетной системы России, рубежа 19 и 20 веков. Когда уже эта промышленность вступала в фазу монополистического капитализма или, как он еще именуется в источниках, империализма. Вот в следующий раз об этом мы и будем с вами говорить.